Глава вторая. Голос крови и молоко матери. Многие наши реакции чувства привязанности закладываются автоматически в самом раннем возрасте, лет до трех, мне думается. А что-то возникает просто из генной, так сказать, памяти. Никогда не забуду такой случай. На манеже конного завода под Пятигорском группе туристов-экскурсантов, в их числе и мне, демонстрировали элитных лошадей, одну за другой, по очереди. Ничего особенного. Я зевал и мечтал поскорее вернуться в свой гостиничный номер. И тут вдруг вывели старого уже скакуна араба. Он взглянул мне прямо в глаза, И у меня перехватило дыхание. Что-то в душе перевернулось. Чуть ли не слезы полились. Каким-то неведомым чувством я ощутил, понял, вспомнил, что когда-то этот конь, тогда же ребец, принадлежал мне, и я его страстно любил, а он платил мне тем же. Мы были единым целым. Что-то действительно переходит от предков к потомкам из столетия в столетие в крови вместе с генами. И если ваши предки во многих поколениях питались ржаным хлебом, то и вам пшеничный каравай будет не так уж и полезен. Вспоминаю разговор двоих Жерновгородских стариков. Году этот в 1963, когда наступили перебои в торговле хлебом, И мы, ребятенки, с утра занимали очередь в нашем маленьком сельском магазинчике, хотя привозили дефицитные заветные буханки из местной городской в советской пекарни лишь после 4 часов пополудни. Причем продавали тогда только белый хлеб да еще с добавкой кукурузной или какой-то другой муки. Ну так вот. Сидят старички, обсуждают все эти новости и один другому говорит: Я, если черного хлеба не поем, чувствую, как будто не ел вовсе. О том же, кстати, говорят и китайцы. Кто живёт на горе, должен есть то, что растет на горе. Кто живет на болоте, должен есть то, что растет в болоте. Чтобы лечиться тибетскими лекарствами, надо болеть тибетскими болезнями. Вот это умение прислушаться к себе, к своему внутреннему голосу полностью утеряна в городской цивилизации с ее навязанным человеку непосильным бешено-стремительным и судорожно пульсирующим темпоритмом жизни что получаем мы по наследству априори и без всяких комиссионных от своих предков прежде всего радость жизни среди родной природы в средней полосе России Где доминируют сосна и береза, а не ель осина, где идеально для местного жителя происходит смена всех четырех времен года, распределенных более менее равномерно по веками отлаженному бытийному циклу, в последнее десятилетие кое-кто, наивно поверив в бреднем, что лучше всего жить у моря, подался, так сказать, в жаркие страны. И во множестве случаев Горько пожалел об этом, страдая специфически русской болезнью ностальгией. Ведь отдохнуть на море пару недель это одно дело, а провести всю жизнь в чужом людском окружении, в неприемлемом для твоего духа и здоровья климате совсем другая история. На чужой сторонушке рад родной воронушке. Недаром еще в 17 веке среди русских купцов Много путешествовавших по белу Свету бытовало убеждение: умирать надо только на родине, и это считалось большим счастьем. Человек привязан к месту, где он родился, невидимыми нитями, порой просто животворными. Вспоминается такой случай из 1980-х годов. Один вятский мужик, лет под 40 по имени Николай Работал техником в каком-то подмосковном закрытом научно-исследовательском центре, так называемом почтовом ящике, и хватанул там чрезмерную дозу радиации. Его, конечно, лечили, но без успеха. Превратился Николай в умирающего инвалида, жена от него ушла. К счастью, встретился ему один толковый старый врач. Осмотрел он Николая и говорит: Жить тебе осталось примерно полгода. Ты родом-то откуда? Из-под города Котельнича Кировской области, как на исповеди ответил наш больной. Вот и поезжай туда, хоть доживешь там спокойно. Николай все бросил, вернулся в родной поселок. Начал жить на пенсию, вспомнил, что в молодости увлекался охотой, и на целые дни стал уходить в лес. Даже нехитрый обед брал с собой, Охотиться, правда, не мог. Ослаб от болезни еле передвигался. Но постепенно окреп, принялся собирать грибы, ягоды, рыбачить. Глядь, пролетели уж два года, а он все еще живой. Приехал в Подмосковье к тому самому врачу, сделали Николаю необходимые анализы, и оказалось, выздоровел он. Очень редко, но и такое случается. Утешил бывшего смертника мудрый доктор. Русский человек тесно привязан к окружающей его природе, среди которой он появился на свет. А поколения его предков нарождались, влачили нелегкую свою судьбу и выживали вопреки всем неисчислимым тяготам и невзгодам. Поступившись отчими местами, Поменяв их на более ласковые края, можно, порой и не понимая того, потерять и лицо свое, и душу, а то и саму жизнь. Голос крови вещь вовсе не фантастическая, но вполне реальная, нередко и ощутимо проявляющая себя. Ну вот скажем, сколько моих знакомых живет за границей, и у всех у них проблемы с детьми. чаще психологические. Вполне возможно, что у наследников душа неосознанно бунтует против родительской измены этому голосу. Мы ведь людей вокруг воспринимаем подсознательно. Их облик, манеры, жестикуляцию довольно легко предугадываем их реакцию на наши слова и действия, то есть окружающие нас люди Добрые, злые, спокойные нервные, родные и неизвестные, нам знакомы интуитивно. Мы с молоком матери воспринимаем их, так же как и воздух своей страны. Надо сказать, весьма тяжкой временами. Как метко выразился некий австралиец: в России жить трудно, но интересно, а у нас легко, но скучно. Или, как в конце своей жизни Образное резюмировал глубинный русский поэт Георгий Иванов. 1894-1958 годы. И вперемешку дышим мы то затхлым воздухом свободы, то вольным холодом тюрьмы. Портрет бесходства. 1950 год. Русский человек чаще всего довольно-таки отзывчив. И этой своей добротой и душевностью С душою распахнутой, настежь, он готов делиться щедрой бескорыстностью теми, кому проникся симпатией и доверием. Но когда он, а это к несчастью случается сплошь и рядом, обжигается на своей первозданно наивной доверчивости, тогда симпатия мгновенно преображается в столь же искреннюю неприязнь и антипатию. В наши дни все это мы как раз и наблюдаем. На отношениях к американцам и западноевропейцам. Мой старый друг, профессор Юрий Борисович Борев, возмущался еще в начале 1990-х годов: приезжают люди с запада. Я их пою, кормлю, свожу с замечательными учеными, которых они вовсе не знали, которые их без меня просто не приняли бы, даю свои консультации, выкладываю все, что знаю, они уезжают, И не отвечают ни на одно письмо. А когда я там у них появляюсь, они не желают даже встретиться. Дураки. Ты продли отношения и получишь сто раз больше. Надо сказать, что такие ситуации повсеместны не только в науке. По большому счету в этом суть отношений России как некой обобщенной личности со странами Запада. Своя своих не познаша, сетовал еще евангелист Иоанн. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 11. Действительно, русские люди в большинстве своем, открытые, отзывчивые, так сказать, душевные, иногда прямолинейно доверчивые и раскрывая свою душу нараспашку, они ждут того же от других. Если же этого не происходит, а зачастую именно так и бывает, начинается столь же бурная обратная реакция вплоть до нескрываемой и свирепой враждебности. Известна неискоренимая и легендарная склонность русских мужиков на досуге и не только посидеть где-нибудь вместе, выпить, закусить, потолковать, про Как говорится, кто пьет один, тот пьет с чёртом. А в такой застольной, но отнюдь не пьяной беседе чаще возникают понимание и доверие. Люди нередко забывают о взаимных обидах, охотно прощают друг друга какие-то мелкие грешки. Вспоминается к слову еще один бородатый анекдот про композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Идет он однажды уже в преклонные свои годы по Ленинграду, В местное отделение союза композиторов выглядит неважно, да и одет, что называется, не очень. Видит на скамейке в сквере напротив нужного ему дома сидят двое мужиков средних лет с поллитровкой водки. Один из них и говорит Шостаковичу: "Третьим будешь?" Тогда это было делом привычным, на двоих-то выпить бутылку беленькой многовато, а на троих в самый раз. Шестакович хотел было отказаться, но подумал, что же это я, совсем далек от народа, и согласился. Сели, выпили, закусили какой-то конфеткой, и тут собутыльник говорит Шестаковичу, задумчиво разглядывающему вывеску Союз композиторов СССР на фасаде противоположного здания: "Слушай, мужик, а ты кем работаешь-то?" Дмитрий Дмитрич чистосердечно признается "Композитором". Вопрошающий внимательно проследовал за взором случайного собутыльника, осмотрел его тщедушную плохо одетую фигуру и милостиво произнес "Ну, не хочешь не говори". Понять другого, как самого себя этот вектор русской души неистребим. Мягкая, даже несколько женственная душа нашего народа, и тут немцы и иностранцы в сущности правы. Сформированная за десять веков природой русской равнины, где реки лениво и плавно катят свои воды с севера на юг, эта душа всегда ждет отзывчивости и понимания, но увы, скорее всего, ждет напрасно. Александр Блок очень чутко уловил эту национальную струнку, особенку: река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега, Над судной глиной жёлтого обрыва в степи грустят стога. На поле Куликовом 7 июня 1908 года. Симбиоз русского человека и русской природы очевиден, но в живе, на земле и в людях все это пропадает, оставаясь лишь глухим, непонятным и печально грустным зовом крови.